глава девять он проснулась от ощущения что за ней кто-то пристально следит она подскочила осматриваясь все еще в укрытии у джина не было зато сидел елен он на нее внимательно смотрел не делай так больше сердито произнес следопыт не буду ответила она ему в тон не соврала зель то все равно нет по ее глазам он разгадал то что она не высказала и разразился ругательствами «Какого ты прицепилась ко мне?» в сердцах произнес Келлен. «Ты нравишься мне, но мы это уже с тобой два раза проходили», спокойно ответила Туен. «Еще недавно ты говорила, что ненавидишь меня. Одно другому не мешает». Келен злился, его раздирало изнутри, а как выплеснуть охватившие разом эмоции, не знал. Хотелось бить и крушить все, ну или хорошенько встряхнуть ее, или поцеловать. «Просто оставь меня, прошу». «Не подходи ко мне, не говори, не заботься, не пытайся спасти, не отдавай последнее зелье, я ничего этого не просил». «Я этого не стою», — это кричала его душа. «Не нужно тратить себя на меня, ты заслуживаешь кого-то более». «А если я не послушаю?» — поднялась Туен и пересела ближе к нему, заглянула в глаза, которые он старательно отводил. «Тогда я не смогу отпустить тебя», — наконец-то признался келен Горечь и безысходность, звучавшая в его голосе, вызывала у нее нежные чувства. то Туйон захотелось обнять и согреть теплом своей души. «Не отпускай!» – девушка подалась вперед, закрыла глаза и ждала поцелуя. «Посмотри на меня!» – попросил он. то Туйон снова взглянула, ловя в его глазах промелькнувшую душевную боль. Те слова, сказанные Уджином в гроте, его ранили, и только сейчас она поняла, насколько сильно. Келен тихо спросил. «Почему ты не дождалась моего ответа, Уджино?» «А что бы ты ответил?» Девушка мечтала услышать ответ. «Тот, что вернёт ощущение счастья». «Я бы ответил, что согласен». Но краска сошла с лица девушки, прокатившись волной ужаса, разбивая её надежды. «Тоннери помог бы с монстром, выполнил свою часть сделки, но кто сказал, что я выполнил бы потом свою?» Иронично улыбнулся вдруг Келлен, на мгновение становясь прежним собой. «Но...» Она часто заморгала, вглядываясь в его глаза, в которых застыла насмешка, пытаясь осознать услышанное. «Но это же бесчестно!» Его предложение было таким же. Он знал, что я был в безвыходном положении и воспользовался этим. «Так почему я должен с достоинством отвечать на недостойные вещи?» «Алён!» Она не знала, что сказать, вроде как бы логично, но... «В любом случае, ты снова решила так, как посчитала нужным, не спрашивая, что я думаю по этому поводу». Поэтому необходимость что-то делить с Тоннери отпала. Хотя, признаю, в случае с тем монстром ты была права. Я всегда права. Мне лучшее заявление для начала отношений. Про ненависть мне понравилось больше, усмехнулся келен то Туйон взяла его за руку, поместила между своими ладонями, радостно улыбаясь мужчине. Так сложно с ним, но при этом так волшебно. келен ласкал взглядом, часто останавливаясь на ее губах, опаляя ее отраженным в глазах намерением. Туйон очень хотела поддаться ему, но у джин мог вернуться в любой момент. «Что-то его долго нет», — проговорил вдруг следопыт, меняясь в лице, обеспокоенно поднимаясь. «Вы поругались?» «Более того, что было, нет». Он собирался пройтись немного вперед и вернуться. В случае опасности сказал, что позовет на помощь. «На самоубийцу не тянул, даже из-за несчастной любви. Вот я и отпустил его». Беспокойство Келлена передалось ей. В молчании они выбрались наружу, не прошли пары метров, как где-то впереди раздался яростный рев, который мог принадлежать только темным. «Худжин!» – испуганно воскликнула Туйон, хватая келена за рукав. Следопыт приложил палец к губам, призывая молчать, а потом достал оружие и побежал вперед. Туйон бросилась следом. Они обнаружили у Джина и еще двоих мужчин в окружении остроухих монстров. Люди замерли, не рискуя нападать первыми, ведь шансов выжить все равно не было. Темные хищно скалились и словно чего-то ждали. Твари заметили новых участников предстоящей бойни и снова окатили тоннель ревом. «Уходите!» – прошептал Уджин, показавшемуся следопыту девушке. Крепче перехватил свое оружие, показывая, что по мере возможности задержит темных. Келен толкнул локтем Туен, призывая уйти к нему за спину. Девушка не понимала зачем, но сделала, как он указал. Следопыт спрятал кинжалы в ножны и аккуратно поднял руки, показывая темным, что не опасен. «Друзья! Мы друзья! Просто хотим домой!» Размеренно заговорил Келлин, делая паузы и обводя взглядом существ. «Я знаю, вы меня понимаете. Мы не будем сражаться». «Он тоже друг!» – медленно сместил руку следопыт, указывая пальцем на Уджина. «Друг из грота, помните? Помогли вам. Уджин его зовут». келин едва заметно кивнул головой Танери. Уджин нервно сглотнул и медленно убрал оружие. «Видите? Не опасен». Он сейчас подойдет к нам, и мы уйдем». Тоннери медленно делал шаги, один за другим, стараясь не задевать темных, что гневно дышали и следили за его перемещением. Едва он вышел из круга, хотел побежать, но Келлен пресек панику ровным успокаивающим голосом. худжин спокойно, кругом друзья», успокаивающе проговорил следопыт, продолжая следить глазами за темными. эй мужик», — сказал один из оставшихся мужчин, «скажи им, чтоб и нас отпустили». «Это из твоего отряда?» – тихо спросил келен у девушки. «Да», – прошептала Туен. Келен подождал, пока Уджин доберется до него, а потом также спокойно обратился к монстрам. «Эти люди не с нами. Враги. Пришли убить вас». Крики людей утонули в яростном вопле монстров. Прошло меньше минуты, как все было кончено Темные, прихватив с собой остатки своих жертв, растворились во тьме коридоров. Туен опустилась на землю, шокированно смотря на грязь под ногами. «Люди. Это живые люди, Лён!» – зашептала она дрожащим голосом. «Как ты мог?» «Это не люди», – холодно отозвался Келлен. худжин с ужасом смотрел на следопыта, а когда тот взглянул на него в ответ, то шарахнулся, как будто келен был монстром. «Каждый имеет право на жизнь, и…» Девушка не могла поверить в то, что он сделал, отказывалась верить. «Имеет, но их судьбу в этот момент решал я, и я это право у них забрал». «Леон!» «Прекрати!» – раздраженно выпалил Келлен. «Я не жалею и поступлю так с каждым, кто осмелится навредить тебе». «Ты ужасный человек!» – прошептала Туен. «Да!» – ответил он и потянул на себя, заставляя подняться. «Разрешаю тебе меня ненавидеть. А теперь идем, не будем испытывать милость богов». у джин прошел вперед в надежде найти сумки заключенных и в них хоть что-то про нормальную еду, и уже оттуда крикнул. «Дайн!» Келлен поспешил на голос, Туен за ним. Тонери стоял над связанной тушей ящера. «Кому ты там душу свою продал, чтоб тебе так везло?» – угрюмо спросил Тонери. Следопыт присел рядом с монстром и коснулся его рукой, стараясь услышать биение сердца или колебание груди от дыхания. Шли долгие секунды, а потом келен в изумлении посмотрел на Туен, боясь поверить своей удаче. Девушка в порыве чувств обняла келена чуть не завалив того на землю, и счастливо засмеялась, забывая о недавних терзаниях. «Видно, те мужчины тоже посчитали нового монстра шансом в лучшую жизнь», невесело проговорил Уджин. «И умудрились же поймать». Тоннерию окинул прохладным взглядом Келлина, добавил. «Условия те же». Келлин показал общеизвестную комбинацию из пальцев, задавая Тоннере направление дальнейшего следования. «Я знаю эту часть туннелей», радостно произнес келен «Отсюда не так далеко до ворот крепости. Я сам дотащу эту тварь до Самсона». «Я помогу», с готовностью произнесла девушка. «Не стоит. От напряжения может открыться рано», – возразил следопыт. «Кроме того, вес ящера слишком большой». «Я сильная». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Келлин, а потом немного смутился и проговорил, несмотря на нее. «Но женщинам вредно тяжести носить». «Почему это?» – не поняла она. «Потому что тебе рожать еще», – зло выпалил Луджин, объясняя вместо следопыта, а потом посмотрел на Келлина и съязвил. «С чего такая беспокоенность, Дайн? Только не говори, что ты питаешь надежды быть причастным». Келлин никак не стал комментировать выпад Тоннери. Подобрал сумки заключенных, проверил содержимое и разочарованно откинул в стороны. Затем подошел к туше ящера, прикидывая примерный вес и оценивая собственные возможности, а также степень разочарования алхимика, если монстр прибудет без одной лапы. Все ж легче дотащить будет. Его размышления так отчетливо отражались в задумчивом взоре, что то Тойон невольно улыбнулась. «Если потянем вдвоем, то нагрузка будет для меня несущественной» а монстру лучше четыре лапы, с большей вероятностью переживет оставшийся поход», сказала девушка, подходя к нему. «Тварь пожалела», – прищурился Келлен, накидывая ее взором. «Естественно», – то он постаралась придать голосу серьезности, но ничего не выходило, с ним не получалось притворяться. Она поудобнее перехватила край веревки. келен взялся рядом. Туен подняла голову, встретилась с его взглядом. Как и недавно в укрытии, его глаза бродили по ее лицу, волнуя и смущая. Раздраженный выдох Тоннери напомнил о реальности. Келлин кивнул, давая понять, что пора. Двинулись одновременно. Монстр неожиданно оказался легче, чем она предполагала, хотя рана на спине все равно возмущенно пульсировала, отдавая разрядами боли при неудачном повороте тела. «Можно спросить?» Спустя какое-то время обратился Келлин к Туён. «Это что-то новое», — удивилась Туён. «Вежливость?» «А что это такое?» — приподнял одну бровь следопыт, спрашивая. Девушка рассмеялась. А ну тебя, спрашивай. Тем более уверена, что ты все равно спросишь. Почему Остроухих пожалела, а этих нет? Он кивнул в сторону ящера. Мордой не вышли. Девушка снова засмеялась. Когда первый приступ веселья схлынул, она задумалась. И правда, почему? Лен ждал ответа, поэтому девушка постаралась объяснить, как чувствовала, прекрасно понимая, что логично все равно не выйдет. Тот случай на арене перевернул мое восприятие. Я рассказывала, произнесла Туйон. Келлен кивнул, давая понять, что помнит. Да и внешне темное похоже на нас. Как я и говорил, ящеры мордой не вышли, усмехнулся Келлен, стал иронизировать. А еще утверждают, главная красота души. Думаешь, ящеры тоже разумны? Заволновалась Туен. Забудь, испугался келен ее перемены. Понял, что с юмором перестарался. Вот сейчас прямо стоп. Это просто монстры. У них базовые инстинкты, присущие другим животным и все. Не надо искать того, чего нет. Про тёмных тоже так думали. Следопыт тихонько взвыл, поднимая голову кверху. «Ладно, обещаю вести себя благоразумно», посмеиваясь, проговорила Туйон. «Зачем ты касалась лапы монстра в лаборатории?» резко спросил келен рассчитывая на элемент внезапности. Глаза внимательно следили за Туйон. Девушка вздрогнула, а потом поёжилась. Она доверяла келену но это был не её секрет. Чувствовала, что не имеет права говорить об этом с кем-то ещё, как бы не хотела. Первый доверился ей. Да и она сама еще не поняла, что видела и что это означает. «Я не могу сказать. Прости», – виновато проговорила Туйон, отводя глаза. «В любом случае, больше так не делай. Темные опасны», – строго произнес он. «Я… я постараюсь», – прозвучало не очень уверенно, – сказал Келлен и хмыкнул. «И еще, каждое свое действие дважды обдумай, особенно если оно касается Самсона. Меня могут больше не отпустить за тобой» беспокойство в его голосе согревало ее вызывая теплую улыбку это могу пообещать кроме того я надеюсь яще и правда поможет сменить гнев самсона на милость тебя выпустят и ты сможешь меня как обычно встречать со службы я тоже на это надеюсь планирую снова увидеть твои голые ноги в купальне пошутил келен вспоминая их установившуюся традицию говорить об этом ответить то он не успела у джин вклинился между ними грубо отталкивая девушку от следопыта и забирая веревку из ее рук «Дайн, шевелись давай! Хочу обратно в крепость!» Рявкнул Тоннери и ускорился, волоча за собой тварь. келен подстроился под его шаг, чтобы нагрузка на веревку была равномерной. Туйон пошла следом, уныло повесив голову, представляя, что сейчас творится в душе у друга. Забывшись, она с Леном говорила так, словно они были одни, и все эти взгляды и слова, особенно про ноги. Что он еще мог подумать? И ведь собиралась вести себя сдержанно, но каждый раз, смотря в омут темных глаз Келлена, Теряла решимость, растворяясь в собственном желании слышать его голос, видеть лицо, чувствовать рядом, иметь возможность касаться. Их поцелуй перед расставанием, помноженный на дни, проведенные здесь в ужасе и тьме, оголил ее чувства и сделал Келлина необходимым. Словно почувствовав ее взгляд и мысли, следопыт обернулся. Уголок его губ дрогнул, а в глазах промелькнуло счастье, делая счастливой и ее.